Глава шестая. Арсений. Максик проснулся, когда мы приехали домой, скочил на заднем сиденье и ринулся мне на шею. Где лисичка? Кто? Мне приснилось, что лисичка была здесь. Хочешь есть? спрашиваю я. Просто чтобы его отвлечь, не могу придумать ничего интереснее. Хочу мороженого, заявляет мой отпрыск. Ты ел мороженое после обеда. Хочу еще. Хватит. Не хватит. Пойдем домой. Мы выбираемся из машины. Я сгребаю его в охапку и тащу в подъезд. Он хохочет, отбивается. Я изображаю дракона, пожирающего рыцарей. Весело. Максу мне как-то не очень. У нас все еще нет няни, и это огромная проблема. Ладно, решать я ее буду завтра. Уже начал. Благоотношение с директрисой спецэффектов у меня давние, через общих знакомых и дружеские. К тому же мне есть, что предложить и пообещать. В это кризисное время заказы нужны всем. В начале десятого я, как обычно, отправил Максика в ванную, а потом в постель, в его. И он не сопротивлялся, что меня очень обрадовало. С тех пор, как маму увезли на скорой, он боится спать один, требует, чтобы я его укладывал у себя. И поначалу я не возражал, думал, у ребенка стресс, он видел, как бабушке стало плохо. Ничего страшного, если он одну ночь поспит со мной. Но одна ночь перешла во вторую, вторая — в третью. Хорошо, хоть сегодня он, кажется, забыл о своих страхах. Мы немного поболтали о том о сём. Я почитал ему книжку про пожарные машины и средства пожаротушения. Он в последнее время помешан на этой теме. «Ну, всё», — я поцеловался на в лоб. «Спокойной ночи». «Но я не хочу спать». «Хочешь?» «Нет». Просто полежи, и сон придет. Ладно, кивает он. Какой хороший мальчик. Я выхожу из детской, закрываю за собой дверь, иду на кухню и открываю ноутбук, устроившись за барной стойкой. Надо поработать. Меня сегодня весь день отвлекали. Через пять минут в дверь кухни просовывается взъерошенная голова. И я не могу уснуть. А просто полежать ты можешь? Неа. Ну ладно, поиграй немного, но только не шуми, мне надо работать. Максим сначала относительно спокойно возится со своей коллекцией пожарных машин, потом машины начинают летать по гостиной и коридору. Через какое-то время грохот раздается с лестницы нашей двухуровневой квартиры. Я выглядываю и вижу, что мой сын спускает сверху грохочущий грузовик. Максик, мы договорились, что ты тихонько поиграешь, недолго, и пойдешь спать. Ага, кивает он. Уже пора идти в кровать. Я не хочу. Я вижу, что сна у него не в одном глазу, хотя время позднее. Меня осениает гениальная идея. Надо ушатать его, чтобы он свалился от усталости, и мы идем во двор на спортплощадку. Я учу сына подтягиваться, помогаю ему висеть на брусьях и кольцах, мы бросаем мяч в кольцо и играем в футбол. Я сам устаю, зеваю и тру глаза. А этому маленькому монстру хоть быхны, у него батарейки садятся вообще. Очередная попытка уложить Максика заканчивается новым провалом. Я оставляю его в детской, ухожу работать и слышу, как сверху раздается шум, грохот и голос Макса, который озвучивает разных персонажей в какой-то игре. Во мне нарастает раздражение. Я сказал ему лечь в кровать. Неужели это так трудно? Лично я бы с огромным удовольствием сейчас упал на подушку. Через десять минут нарастающего шума и увеличивающегося внутри меня раздражения я не выдерживаю, влетаю на второй этаж и распахиваю дверь. Прикроти! Ору я на сына. Сколько можно? Я же просил тебя просто полежать спокойно. Сколько раз я должен это повторять? Ты же не тупой? Мне сразу становится стыдно за эту вспышку гнева. Наорал на ребенка, еще и тупым обозвал. Я плохой отец. Ладно, пошли ко мне. Я веду сына в свою спальню, включаю ему мультики по телевизору, приношу ноутбук и сажусь рядом. Макс насупился, не смотрит на меня, сидит, молчит. Черт, лучше бы он бегал и орал. Я люблю его, как никогда и никого не любил. Я готов умереть ради своего сына. Но блин, бывают моменты, когда раздражение оказывается сильнее любви. Это был один из таких моментов. Я ужасный отец. Хочешь мороженого? спрашиваю я Максима. Он радостно вскакивает, улыбается во весь рот, и мы идем на кухню есть мороженое. При этом я прекрасно осознаю свой полный провал как воспитателя. Рыжая права, я не справляюсь. Максим начинает тереть глаза уже за полночь. Я пытаюсь отправить его в детскую, но он упрямо возвращается ко мне. Черт! Ладно, пусть сегодня поспит со мной, но это в последний раз. Завтра он будет спать в своей кроватке. Сонный Максимка что-то бормочет, укрывшись одеялом и закрыв глаза, как будто сам себе рассказывает сказку. Мама, слышу я, и стискиваю зубы, чтобы сдержать разрывающие изнутри эмоции. Это рыжая ему сегодня напомнила, а я надеялся, что те слова прошли незамеченными. Сам он редко ее вспоминает. Слишком маленьким был, когда. Мама приедет? – спрашивает мой сын сонным голосом. Я не знаю, что ему ответить.